Брюки на заднице промокли, но мне было все равно. Положив шляпу на колени, я призлонился к сосне, уперся головой в шершавый ствол и любовался безмятежно стелившейся передо мной травой и тихим лесом. — Знаете, — заговорил Шпеер, — я отлично понимаю требования безопасности, но они все больше противоречат нуждам военной промышленности.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 И фюрер лишь следует его директивам. Шпеер отломил еще кусочек шоколада. А вы не думали, что для фюрера, как и для нас, главная задача выиграть войну? Разумеется, гер рейхсминистр. Тогда зачем лишать нас ценных ресурсов? Каждую неделю вермахт жалуется мне, что у них отнимают рабочих евреев.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 «Я не успел поблагодарить вас за ваше содействие. Я очень ценю вашу помощь. Я рад, герр-рейфс-министр. Надеюсь, это нужно. Довольны ли вы новым сотрудничеством с Рейсфюрером? «Честно говоря, штурмбанфюрер, я ожидал от него большего. Я уже отослал ему множество рапортов о гауляйтерах».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 «Ничего не поделаешь? Все помощницы Мандельброда на одно лицо. Извините, вы Хильда или Эдвига?» Ее смех зазвенел хрустальным колокольчиком. «Ни та, ни другая. Вы и впрямь никудышный физиономист? Меня зовут Хайди. Мы виделись в кабинете у доктора Мандельброда. Я, улыбнувшись, поклонился и принес свои извинения».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 Жаркое из косули в ягодном соусе, Жареные в гусином жире картофель, Спаржа, кабачки и бургундское вино Отличного урожая. Я сидел рядом с Леландом, напротив Шпейера. Мандельброд во главе стола. Гер Леланд впервые за наше знакомство Проявлял чудеса красноречия. Опустошая бокал за бокалом, Он рассказывал о своем прошлом чиновника в колониях Юго-Западной Африки. Он знал Ротса, в адрес которого выражал безграничное восхищение. Но между тем о собственном перемещении в немецкие колонии ответил уклончиво. Родс однажды сказал, колонизатор не может делать ничего плохого. Все, что он делает, оправдано.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 и фрау фон Вреде на прогулке в парке. Сам Вреде играл в карты с неким промышленником, прославившимся тем, что построил свою империю благодаря искусной стратегии орианизации, генералам-охотникам и гетлагам. Мокрая трава блестела, на гравии аллей и грунтовых дорожках образовались лужи, влажный воздух был свежим, бодрящим,